А мистер Лейтон, Хелен, чудесный проповедник, милейший пастырь не от мира сего. Он хороший человек, мистер Хантингдон. И я хотела бы, чтобы вы были и в половину таким хорошим. Ах, я и забыл, что вы тоже святая. Молю вас о прощении, жизнь моя, но не называйте меня мистер Хантингдон. У меня есть имя. Артур.